Поверьте, синьорина, я никогда так не развлекался. Но более всего мы веселились вечером 28 мая. Генералу потребовался дозорный пост на вершине, где расположен монастырь-затворниц. Стучим, стучим, проклятие, никто не открывает. Тогда Тассония, Алдигети и я, и еще кое-кто попытались разбить ворота прикладами мушкетов. Напрасный труд. Решаем быстро притащить бревно из соседнего дома, разрушенного обстрелом, и, наконец, после адского грохота ворота поддаются». Ходим Пусто. Но за поворотом коридора слышны отчаянные вопли. Монахи не укрылись в капелле, сбились в кучку у алтаря. Уж не знаю, какие страхи вызвал у них десяток обозлившихся парней. Смешно было глядеть на этих монахин. Уродливые, старые, в черных рясах. Они приготовились принять мученичество. Выли они как суки. Та Соня, ну и тип, крикнул. Ничего не поделаешь, сестры, у нас сейчас другие дела. Вернемся, тогда вы нам подыщете молоденьких послушниц. От хохота мы чуть по земле не катались. Так их-то мы оставили, несолну хлебавши. Нам пришлось с верхних террас открыть огонь по королевским войскам. Десять минут спустя я был ранен. Анжелика, по-прежнему опершись локтем о стол, смеялась, обнажая свои зубы волчицы. Шутка показалась ей прелестной, сама возможность насилия волновала. Ее белая шея вздрагивала. Ну, ребята же, у вас, как бы мне хотелось быть там с вами? Танкреди стал не похож на самого себя. Увлечение рассказом, власть воспоминаний и вдобавок возбуждение, которое вызвало в нем чувственная внешность девушки, моментально изменили его, преобразили благовоспитанного молодого человека, каким он был на самом деле в грубого солдата. Будь вы там, сеньорина, не было бы нужды дожидаться послушниц. У тебя дома Анжелика вдостоль наслышалась с сальностей. Но в первый и отнюдь не в последний раз в жизни ей самой пришлось стать предметом похотливой двусмысленности. Ей понравилась новизна. Смех девушки зазвучал еще громче, стал резким, пронзительным. В эту минуту все встали из-за стола. Танкреди нагнулся, чтобы достать веер из перьев, которую уронила Анжелика. Поднявшись, он увидел кончетту. Лицо залито пунцовой краской, две слезинки на кончике ресниц. Танкреди о таких дурных поступках рассказывают духовнику. О них не говорят с за столом. По крайней мере, когда при этом присутствую и я. И повернулась к нему спиной. Перед тем, как лечь в постель, Дон Фабрицио с минуту постоял на маленьком балконе в своей гардеробной. Внизу спал погруженный в тень сад. Застывшие в недвижном воздухе деревья казались отлитыми из свинца, словно в сказке с близлежащей колокольни доносилось уханьесов. Небо очистилось от туч, которым они так обрадовались вечером. Они ушли неизвестно куда. Должно быть странно, не столь грешные, которые божественный гнев осудил на меньшую кару. Звезды казались окутанными дымкой. Их свет с трудом проникал сквозь знойный покров. Душа князя устремилась к звездам, неприкосновенным, недостижимым, к звездам, несущим радость, ничего не требуя взамен. Сколько раз он воображал, что сможет скоро очутиться среди этих леденящих просторов чистый разум, вооруженный лишь блокнотом для расчетов, самых трудных и сложных, но в которых концы всегда сходились с концами. «Лишь они одни чисты, лишь они одни порядочно», – думал он – применив к астрономии светские формулировки. Кому придет в голову заботиться о приданном для плеяд, о политической карьере Сириуса, о больковных похождениях в Веге? День был скверный. Сейчас не только боль под ложечкой, но и сами звезды говорили ему об этом. Поднимая глаза к небу, он вместо привычного их расположения видел все тот же единственный рисунок. Две звезды сверху, глаза – Одна внизу кончик подбородка, насмешливое треугольное лицо, которое он, находясь в смятении, проецировал в далеких созвездиях. Фраг Дона Кайланджера, любовные истории Кончета. Дурацкие выходки Танкреди, собственная малодушие, и даже угрожающая красота этой Анжелики. Как все скверно. Это скользкие камни перед одвалом, этот Танкреди. Он прав, князь с ним единодушен, он даже помог бы ему. Но нельзя отрицать, что Танкреди повел себя не совсем благородно. Да князь и сам такой же, как Танкреди. Хватит, во сне забудется все. Бендика, стоя в тени, тер морду его колено. Видишь, Бендика, ты немного похож на них, на звезды. К счастью, ты непонятен. «Ты не можешь вызывать тревогу». Собака подняла голову, почти невидимую во мраке. Вековая традиция требовала, чтобы семейство Салины на следующий день после своего приезда отправилось в монастырь Святого Духа помолиться на могиле Блаженной Карберы, происходившей из рода князя, основательницы этого монастыря, которая давала ему средства, свято жила в нем и свято в нем скончалась. В монастыре Святого Духа существовали строжайшие запреты. Доступ туда мужчин был решительно невозможен. Именно поэтому князь посещал его с особым удовольствием. На него потомка основательницы по прямой линии запрет не распространялся. К этой своей привилегии, которую он разделял лишь с королем неаполитанским, князь относился ревниво и по-детски гордился ею. Дозволенное каноническим правом исключение было основной, но не единственной причиной того предпочтения, которое он отдавал монастырю Святого Духа. В этом месте ему нравилось все, начиная от грубоватой простоты монастырской приемной с двойными решетками для переговоров и маленьким деревянным колесом для передачи и получения писем. Здесь, в приемной, под круглыми бочкообразными сводами виднелось изображение леопарда – Через прочные двери, ведущие из приемной в монастырь, могли на законных основаниях пройти лишь двое мужчин на свете – король и он. Ему нравился вид монахинь в широких, тщательно разглаженных накидках из белоснежного льняного полотна, поверх грубых одеяний из черной ткани. Он с назиданием для себя готов был в двадцатый раз выслушивать рассказы настоятельницы о наивных чудесах блаженной – поглядеть на уголок печального монастырского сада, где святая монахиня остановила на лету большой камень, запущенный в нее дьяволом, которого вывело из терпения ее непреклонность. Он неизменно высказывал удивление по поводу изображенных на стенах кельи двух знаменитых, не поддающихся расшифровке писем. Одно из них, блаженная Карбера, написала дьяволу, стремясь наставить его на путь истины а второй якобы содержала ответ дьявола, в котором он высказывал сожаление, ибо не мог последовать ее совету. Ему нравилось миндальное печенье, которое не изготовляли по рецептам вековой давности. Он любил слушать пение хора во время службы и был даже рад отдавать этой общине немалую часть собственных доходов согласно завещанию, оставленному основательницей монастыря. Итак, В это утро в двух экипажах, только что выехавших из деревни, направлявшихся к монастырю, не было недовольных. В первой коляске сидели князь с княгиней, дочерми Каролиной и Кончетой. Во второй – дочь Катерины и Танкреди с Перрони, которые, само собой разумеется, должны были остаться экстрамурос вне стен и ожидать конца посещения в приемной, где их станут угощать миндальным печеньем, поступающим из колеса. Кончета казалась слегка рассеянной, но спокойный. Князь хотел надеяться, что со вчерашними бреднями покончено. Войти в закрытый монастырь не так просто, даже тем, у кого есть на это самое святое право. Монахини стремятся оказать известное, пусть чисто формальное противодействие, на что уходит время. Впрочем, это придает лишь большую прелесть самому допуску, который, несомненно, будет разрешен. Хотя в монастыре были заранее извещены о посещении, Им довольно долго пришлось прождать в приемной. Когда ожидание уже подходило к концу, Танкреди внезапно сказал князю, «Дядя, ты не мог бы устроить так, чтобы меня тоже впустили? В конце концов, я ведь наполовину солины и еще ни разу здесь не был». Князь в глубине души был рад этой просьбе, но решительно покачал головой. «Нет, сын мой, ты знаешь, лишь я один могу сюда войти, другим это невозможно». Однако не так-то легко было уговорить Танкреди. Прости, дядюшка, сможет войти князь Салина и вместе с ним два дворянина из его свиты, если дозволит настоятельница. Я все это вчера перечитал. Пусть я буду дворянином из твоей свиты, буду твоим щитоносцем, буду всем, чем ты пожелаешь. Спроси у настоятельницы, прошу тебя. Он говорил с необычайным жаром. Быть может, ему хотелось, чтобы кое-кто позабыл необдуманные речи вчера за столом. Князь был польщен. Если ты, дорогой, так на этом настаиваешь, посмотрим. Но тут Кончета с самой очаровательной улыбкой на устах обратилась к кузену. Танкреди, когда мы проезжали мимо дома Джанестры, там на земле валялось бревно. Сходи за ним, так ты скорее войдешь. Голубой глаз Танкреди помрачнело, лицо стало краснее мака, то ли от стыда, то ли от гнева. Он хотел было что-то сказать Данильде, удивленного князю, Но тут снова вмешалась Кончета, которая на этот раз без улыбки, со злобой в голосе заявила. «Оставь, папа, он шутит. В одном монастыре он уже побывал, и хватит с него. В наш он не должен входить». Загремел железный засов, и дверь открылась. В душную приемную ворвалась монастырская прохлада вместе с говорком собравшихся для встречи монахинь. Слишком поздно было начинать переговоры, И Танкреди остался за монастырскими воротами, близ которых он упрогуливался под раскаленными лучами солнца. Посещение монастыря Святого Духа удалось как нельзя лучше. Дон Фабрицо из любви к покою не спросил у Кончеты, что означали ее слова. Конечно, это была одна из обычных ребячих перебранок между кузенами. В любом случае, ссора между молодыми людьми отдаляла до куку. Разговоры, необходимость принимать решения – Значит, ей следовало только радоваться. После этого все с притворным сокрушением почтили могилу святой Карбера, с должной терпимостью выпили жидковатый кофе монахини, с удовольствием отведывали розового зеленоватого, миндального печенья, хрустевшего на зубах. Княгиня осмотрела гардероб. Кончета с обычной сдержанной добротой побеседовала с монахинями, а князь лично оставил на столе трапезной те десять унций, которые он давал при каждом посещении. У выхода правда не застали одного лишь падра Перони, Когда же тот сказал, что Танкреди ушел домой пешком, вспомнив о срочном письме, которое должен был написать, никто не придал этому особого значения. Вернувшись в замок, князь поднялся в библиотеку, расположенную в самом центре здания под часами и громоотводом. С большого балкона, защищенного от зноя в тени пыльных плат платанов, виднелась обширная площадь Донофугаты. Стоявшие напротив замка дома выставляли на показ свои фасады, задорно разукрашенные деревенским архитектором. Эти сельские чудовища из светлого отполированного годами камня, кривясь, выставляли на показ слишком маленькие для них балкончики. Подаль стояли другие дома, которые стыдливо прикрывались фасадами в имперском стиле. Среди них виднелась и обитель Дона Каладжера. Дон Фабрицио расхаживал по огромной комнате. И, проходя мимо окна, то ее дело бросал взгляд на площадь. На одной из скамеек, подаренных им мэрией, поджаривались на солнце три старичка. К дереву, кто привязал четырех мулов, с десяток мальчишек гонялись друг за другом, крича и размахивая деревянными саблями. Под неистовыми лучами солнца эта картина дышала сельским покоем. Но, проходя мимо окна, князь вдруг остановился, заметив фигуру человека совершенно городского типа, По площади шагал худощавый, стройный, превосходно одетый человек. Хорошенько вглядевшись, он узнал Танкреди. Хотя тот уже был далеко. Чуть опущенные плечи тонкая талия, плотно обтянутая рединготом. Он успел уже переодеться, сменил коричневый костюм, в котором ездил в монастырь на темно-синий. «Цвет моих обольщений», — как говорил сам Танкреди. В руках он держал трость с покрытым и на балдашникам должно быть ту, на которой изображен единорог, греб Фалькунери, и под ним девиз «Семперпурус» – «Всегда чист». Он шел, крадучись, словно кот, ступал осторожно, как человек, не желающий запылить свои сапоги. В десяти шагах от него следовал лакей, несший разукрашенную цветами корзину с десятком желтоватых разовощеких персиков. Танкреди отстранил рукой забияку мальчишку, Осторожно обошел лужу мочи, оставленную мулом, и вскоре очутился у дверей дома Седара.